19 часов. Выключи ты его, черт возьми!» Фернан извинился, бросился к выключателю, погасил свет, рассыпаясь в извинениях. На самом деле он был рад, радюшенек, что получил, наконец, разрешение отправиться в ресторанный зал, куда его призывали с служебной обязанности. «Я остаюсь один в небольшом заднем зале, где мы играли в карты. Темнота меня вполне устраивает. Так лучше думается. Тупое ожидание просто лишает меня сил. Я люблю действовать». От бездействия я заболеваю. Так было всегда, даже в молодости. И с возрастом ничего не изменилось. Нужно было умереть молодым. Неожиданный звуковой сигнал прерывает размышления Камиля. Экран мобильного мигает. Пришел мейл от Луи. Дело мальваля Камиль надевает очки, глубоко вздыхает и открывает сообщение. Начинал Жан-Клод Мальваль блестяще. Получив прекрасное назначение после полицейской школы, Он подтверждает надежды, возлагавшиеся на него, как на многообещающего сотрудника, благодаря чему несколькими годами позже поступает подчинение Верховена в уголовную бригаду. Прекрасное было время, громкие дела, которые послужили во славу бригаде. Но Камиль вспоминает не об этом. Работает Мальваль упоенно, он очень активен. Масса идей, эдкий, динамичный полицейский, интуитивный, ни днем, ни ночью, не знающий покоя. Дома он не сидит, начинает понемногу пить, не пропускает буквально ни одной юбки, но он любит не женщин, он любит их соблазнять. Камиль часто думал, что полиция, как и политика, это некое сексуальное заболевание. Мальваль тогда соблазнял, он только этим и занимался, и Камиль ничего не мог поделать с этим симптомом страха. Это была не его забота, да и отношения их к тому не располагали. Мальваль крутится вокруг девиц, даже вокруг свидетельниц, когда им меньше тридцати, и на работу с утра он приходил вечно невыспавшимся. Камеле несколько лет беспокоит эта обеззабельной жизнь Луи дает Мальвальу деньги в долг, тот никогда не возвращает. Потом начинают ползти слухи. Мальваль где трясет дилеров несколько больше, чем положено, и никогда не сдает в канцелярию то, что оказалось у него в карманах. Одна проститутка пожаловалась, что он ее обобрал. Никто ее не придал этой жалобе значения, но Камиль запомнил. Он говорит об этом с Мальвалем, приглашает пообедать неприлюдно. Но поезд уже ушел. Мальваль может клясться сколько угодно, он уже занял свое место в очереди на выход. Кутежи, бессонные ночи, виски, девочки, ночные клубы, плохие знакомства, экстази. Одни полицейские катятся по наклонной плоскости медленно. и окружающие успевают к этому привыкнуть, подготовиться. Мальваль же делает это резко. Он не осторожничает. Его арестовывают, предъявив обвинение в сообщничестве Бейсона, на котором семь трупов начальству удается замять скандал. История Бейсона настолько безумна, что пресс только о ней говорит. Эти новости сжигают все на своем пути, как пожар в тропическом лесу. Арест мальваля практически исчезает в дыму этого пожара. А Камиль после гибели Ирэн попадает в больницу с тяжелой депрессией. Он проведет в клинике не один месяц, будет смотреть в окно, молча что-то рисовать. Он никого не захочет видеть. И все решат, что он никогда не вернется в уголовную полицию. Мальваль судит Предварительное заключение перекрывает срок, и он выходит на свободу. Камиль узнает не сразу, никто не хочет ему об этом говорить. А узнав, Камиль промолчит. как будто прошло слишком много времени, и судьба мальваля для него ничего не значила. И лично его никак не касалось. Мальвале, освободившись, исчезает в криминальной жизни. Потом его имя всплывает то там, то здесь, но неявно. Камиль то и дело встречает упоминание по имени в деле, которое ему скинул Луи. Для мальваля уход из полиции совпадает с началом криминальной карьеры, для которой он, кажется, был просто создан. По этой же причине раньше он был и отличным полицейским. Камиль лишь бегло просматривает дело, но картина постепенно выстраивается. Вот первые донесения, в которых фигурирует имя Мальваля. Махинации, какие-то делишки. Мальваль чего-то ищет, ничего серьезного. Но прекрасно видно, что выбор сделан, его не устроит частное агентство. У Мальвали за спиной все же служба в полиции, и он не может пойти охранником в супермаркет или стать водителем бронированного автомобиля. Его трижды задерживали трижды отпускали. А прошлым летом, то есть 18 месяцев назад, происходит ограбление с заявлением в полицию. Натан Монастье. «Ну вот и приехали», — вздыхает Камиль. «Монастье, Фаресте. Зачем далеко ходить? Проверенная техника, чтобы ложь была правдоподобной, нужно оставаться как можно ближе к правде. Нужно бы узнать, какая же фамилия у Анны. Как у ее брата? Анна Монастье?» Возможно, почему бы и нет. Очень похоже на правду. Аннин брат Натан действительно многообещающий ученый с горой дипломов. Он рано заявил о себе. Но, судя по всему, достаточно напуган. В первый раз его арестовали за хранение кокаина. 33 грамма — ерунда. Он защищается, паникует, сдает Жан-Клода мальваля Вероятно, тот дал ему своего поставщика или познакомил с ним. Его показания становятся все более невнятными. Он от них отказывается, в ожидании суда выходит на свободу и очень быстро возвращается, став жертвой жестокого нападения. Естественно, никакого заявления с его стороны. Уже тогда становится понятно, что Мальваль решает проблемы с применением силы. Очевидно, что он не церемонится, заявляет о себе его склонность к нападениям с применением силы. Деталями Камиль не располагает, но без труда угадывает основное. Дело начинает закручиваться. Мальвали и Натан Монасте становятся поддельниками. Какой долг удерживает Натана рядом с Мальвалем? Должен ли он ему большую сумму? Или Мальвали его чем-то шантажирует? В деле бывшего полицейского появляются новые имена. Некоторые из них звучат угрожающе. Например, Гведо Гварнари. Камиль прекрасно знает, кто он такой. Впрочем, это не секрет. Гварнерия – специалист по выколачиванию долгов. Он скупает их по низкой цене и разбирается с должниками самостоятельно. Его имя всплыло в прошлом году в связи с одним типом, чье тело было совершенно неожиданно найдено на стройке. Заключение патологоанатома было категорично – человека захоронили заживо. Умирал он в течение многих дней. Было просто невозможно представить себе мучение, которое ему пришлось вынести. Гварнери, кажется, точно знает, что нужно сделать, чтобы тебя боялись. Может быть, Мальваль угрожал Натану, что продаст его долг к такому человеку, как Гварнери? Все может быть. Впрочем, для Камильи это не столь важно. Натану он не знает, никогда его не видел. Главное, что все ведет к Анне. Какого бы ни был долг ее брата Мальвалью платит его она. Выручает из беды. Как мать. Впрочем, я мать и есть, говорит она. Она всегда выручалась с битой. «И случается, что происходит то, чего очень хочешь. Месье буржуа?» Номер не определяется. Камиль отвечает не сразу. В конце концов, дудушка поднимает мордочку. Женщина лет сорока. Голос вульгарный. «Нет», — отвечает Камиль, — «вы, наверное, ошиблись?» Но не отключается. «Да неужели?» Ее удивлению нет предела. Она даже готова спросить, не ошибается ли он, читая свои записки. — У меня написано «Месье Эрик Буржуа, улица Эскуде и Ганьи». — Нет, вы ошиблись номером. — Ладно, — с ожалением произносит женщина, — простите. Она что-то ворчливо произносит, но что именно Камиль не слышит и отключается очень сердито. Ну, вот и все. Бейсон оказался Камиле услугу. Камиль теперь может приказать его убить, когда захочет. А пока что эта информация открывает перед Камилем новый коридор. Но дверь в нем одна. Афнер сменил имя. Теперь его зовут Месье Буржуа. Для пенсионера лучше не придумать. Но за каждым решением идет следующее. Камиль смотрит на экран мобильного. Он может бежать с сообщением. Вот адрес Афнера. Если он там, можно его брать завтра утром. Я вам все объясню. Олеган в таком случае глубоко и облегченно вздыхает, но слишком уж громко. Он не хочет, чтобы это признание в присутствии комиссара Мишар звучало как победа. Он просто смотрит на Камиль чуть заметно кивает, мол, ты все хорошо сделал, ты напугал меня. И тут же раздраженно, но, к сожалению, еще не все. Камиль? Ш но он вовсе ни о чем не жалеет, и никто в это не верит. Дивизионный комиссар Мишар чувствует себя одураченной. Ей так приятно было прижать майору Верховену к ногтю. Она заплатила за свое место, а ее лишают спектакля. Теперь ее очередь брать слово. И она начинает взвешенно, методично, норвоучительно. Ей нравятся прописные истины. Она не для того убирала эту профессию, чтобы крутить хвостом. Она женщина допропорядочная. Каковы бы ни были ваши объяснения, майор верховвен учтите, что я не намерена закрывать глаза. Ни на что. Камиль поднимает руки. Конечно же, нет, он готов объясниться. Хитрое сплетение. Да, у него личные связи с женщиной, на которую напали в пассажа Мунье. Все началось оттуда. И тут же поток вопросов. Как вы познакомились? Какова ее связь с налетом? Почему вы не дальнейшая, само собой разумеется? Никаких сюрпризов. Теперь самое важное — организовать операцию и отправляться за Афнером, буржуа, в его укрытие, в пригороде, прижать его за кражу с применением оружия. Убийство, нанесение телесного вреда. Не ночь же просиживать здесь, чтобы изучить все, что произошло с Верховеном. Мы вернемся к этому позже, если майор не возражает. Будем прагматичны. Да, именно это слово она и произнесет. Прагматичны. А пока что, Верховен, оставайтесь, пожалуйста, на месте. Он ни в чем не будет участвовать. Зритель не больше того. А когда мы вернемся, мы все решим. Ошибки, отстранение, переход на другую работу. Все настолько предсказуемо, что даже скучно. Это вариант. Но Камилю давно известно, что дела так не делаются. Он уже давно принял решение, не знает даже когда. Оно связано с Анной, с этой историей, с его жизнью. Там все намешано, и никто здесь ничего поделать не может. Он решил было, что стал жертвой обстоятельств. Но это не так. Мы сами вызываем к жизни то, что с нами происходит.